Данила. Достало. Кто бы знал, как же его всё это достало. Жара, поезд, который то разгоняется так, что начинал вибрировать, будто вот-вот развалится, то еле-еле полз. Голоса пассажиров, визгливые, истеричные, готовые вот-вот сорваться на крик. И мамка достала. Придумала тоже. К тётке в Москву. Данила скорчил рожу своему отражению в грязном стекле. За стеклом проносилась березовая роща, бело-зеленая, солнечная, и отражение вышло смешным, беловато-желто-зеленым. Данила еще и язык высунуть хотел, но потом передумал. Несерьезно. «Чай будешь?» – поинтересовалась проходившая мимо проводница. На Данилу она глядела с интересом и брезгливостью. «Дура». Все бабы дуры, кроме Гейни. Та понимает, и красивая к тому же. Дождется? Вряд ли. Гейни сказала, что он салабак и маменькин сынок. А еще трус. И по-хорошему Данила за такие штучки следовало бы вообще исключить из клуба. Так будешь чай? Отвянь. Данила повернулся к окну. Лучше уж на рощу глядеть. чем на эти телеса в пропотевшей за два дня дороге в форме. И уже чуть тише, чтобы тетка не услышала, повторил. Дура. Вот Ярик теперь точно не упустит момент. Он давно гейни неровно дышит. Значит, стопудово воспользуется и Даниловым позором, и Даниловым отсутствием. Гейни, конечно, посопротивляется для виду недолго, день или два. А потом все равно даст. У Ярика хата почти своя, и предки классные, в душу лезут. А как надо стало, моментом отмазали. И небось не сослали потом к тётке. Запоздало захотелось чаю. Но Данила решил, что к проводнице не пойдёт. Вот на зло будет сидеть без её грёбаного чая. Тем более, что ехать осталось часа два. Он лёг, заложил руки за голову и закинул ногу за ногу, специально, чтобы проводница, возвращаясь назад, Увидела, что он в обуви лежит, вот прямо на постельном белье, в обуви. Прицепится, тогда Данила и выскажется от души. Проводница прошла мимо, сделала вид, будто не замечает. Как есть дура. И мать дура. Надо было хлопнуть дверью и из дому денька на два. На хате потусовался бы с Яриком и Гейни или в клубе. А по возвращении мамаша, небось, и думать забыла бы про дурацкую поездку. Данила так и собирался сделать, на кой ему эта Москва и тетка. Но Ратмир дал задание. И какое задание? Вроде ничего сложного, но ведь ни Ярику доверие, ни Гейне, никому другому из клуба, а Даниле. Правда, плохо, что Ратмир запретил про задание трепаться. Можно подумать, Данила сам не сообразил бы помалкивать. Да и прилюдное внушение сделал, якобы за трусость. Конечно, понятно, что он конспирацию соблюдал, но гейни поверила и обзывалась. И точно с Яриком перепихнётся, пока Данила будет в Москве. Снова стало тоскливо. Только когда Данила постановил, что, вернувшись первым делом, начистит Ярику рыло, полегчало немного. А за выполненное задание Ратмир даст Десятника. Тогда и не станет смотреть иначе. Хотя, конечно, стерва она. но всё равно красивая и умная. Данила перевернулся на живот и достал из рюкзака заветный свёрток. Что внутри, он не знал. Ратмир запретил распаковывать, только сказал, что бояться нечего, не наркотики. А Данила и не боялся. но ну, разве что опасался немного, самую малость. Сверток был небольшой, с ладонь. Бумага коричневая, плотная, такой на почте бандероли оборачивают. Перевязана бечёвкой, а на ней печать восковая. За два дня дороги Данила извёлся, гадая, что внутри. Даже хотел было печать снять, а чего тут, ножом подковырнуть. А потом спичкой снизу воск подпалить и назад прилепить. Но удержался. Под бумагой что-то мягкое, вроде тряпок. А в них твёрдое, но маленькая, потому как по краям свёртка твёрдое не прощупывалось. Посылку следовало доставить по адресу. Его Ратмир не позволил записать, заставив выучить наизусть и, отбыв положенные две недели у тетки, вернуться домой. Спрятав сверток на дно рюкзака, Данила подумал, что если станет таки десятником, а Ратмир обещал, то не дело будет за Гейне бегать. Пусть лучше наоборот, она за ним. Пострадает, походит следом, попросится назад, а Данила еще подумает, принимать или нет. конечно примет гей некрасивая самая красивая в клубе и умная а ярик – козёл». Тётка ждала на платформе она была такой такой ну совсем не такой как положено быть тётком. данила конечно видел фотографии но думал выпендривается сейчас на компе из любой мымра красотку сделают а она и вправду оказалась отпадная высокая на голову выше его хотя и данила не маленькийенькие почти метр восемьдесят и худая как те модели из журналов и одета как они а волосы стянуты в узел на затылке и старичка тоже так носит и весь класс ржет над этой прической а вот над теткой смеяться от чего то не тянет ты что ли данила голос хриплый будто простыло ее внимательный взгляд Пусть у тётки на носу тёмные очки, но даже сквозь зеркальное стекло этот взгляд ощущается. Неприятно. И Данила решил, что если она думает, будто он тут на цирлах бегать станет из благодарности, то чёрта с два. Он вообще в Москву не просился. Ему и дома хорошо. «Пошли, что ли?» — сказала тётка. «Меня Яной зовут. Просто Яна. Без отчества». «Не хватало еще с отчеством!» Данила поправил рюкзак. «Интересно, какая у нее тачка? У таких всегда тачки крутые. И мобила? Может, если попросить, то и ему новый прикупит А то с этим уже ходить неприлично». Стыдно стало за свои мысли. Ничего ему от нее не надо. Даже если предлагать станет, Данила откажется. Он гордый. А тачка супер. Аудюха спортивная. Низкая, красивая, блестящая. Охренеть.